Глава 10 Движуха, возникшая в городе. В это время указанные события, которые расследуются в Центральном районе, стали распространяться вширь, проникая в другие области города. Сотрудники соседних отделений начали обращаться в отделение Центрального района за информацией и за помощью в расследовании подобных дел. Полковник юстиции Хитров вынужден был посылать Долинина и Ларису в полицейские участки по всему городу для оказания помощи и сбора новых фактов. Все происходящее привело к большой перемене обстановки. Сам дух этого миллионника значительно изменился, как и настроение его жителей. У ведущих блогеров в известных соцсетях появилась видеозапись с летающим по воздуху в парадном священником. Она вызвала огромный ажиотаж среди их подписчиков и огромное число самых разнообразных комментариев. Отдельные пользователи сети умудрились набрать более миллиона просмотров. При этом количество лайков, у всех без заключения, кто поднял эту волшебно-летную тему, зашкаливало. Море положительных реакций доминировало над жалкой лужей дизлайков, которые ставили, скорее всего, ревнители местной церкви и уходящие в лету храмовой эпохи. Но одним необъяснимым с научной точки зрения сверхъестественным полетом священника — Эта тема не обошлась. К ней была добавлена информация о деле, которое вел Долинин. Эти секретные сведения непонятным образом и неизвестно через кого вытекли из отделения и разошлись по всему городу. Майор юстиции тоже был удачно запечатлен на видеозаписи, распространяемой по социальным сетям, причем одетым в полицейскую форму. О, как он сожалел, что надел ее в тот злосчастный, но незабываемый для него день. Дело это так было вывернуто блогерами в соцсетях, будто в городе появился новый «Бэтмен» — гроза преступников и надежный защитник простых жителей от насилия и криминала. Но на воявленном герое лежала непроницаемая завеса таинственности. На улицах, на стенах высотных домов, и на многих транспортных остановках — Стали появляться билборды и плакаты с нарисованным на них героем-защитником. На всех изображениях он был в маске, так как никто не видел его в лицо и не знал, кто он такой на самом деле. Горожанам было намного важнее то, что он теперь у них есть, чем то, кто он такой. Местное городское телевидение, оставшееся в наследство от ушедшей нецифровой эпохи, тоже спохватилось, и принялось раскручивать эту тему в погоне за рейтингом новостных программ. Но телестудию стали приглашать различных экспертов, политологов, аналитиков, футурологов, психологов, астрологов, знатоков, научных и околонаучных специалистов, философов, священнослужителей, экстрасенсов, психиатров и просто случайно подвернувшихся пройдох, выдающих себя за крутых профессионалов по данному вопросу. Уже появились очевидцы защитных действий новоявольного героя, которые распространяли нестыкующиеся между собой фейковые факты. Но во всем этом, казалось бы, неуправляемом калейдоскопе было очень хорошее для всех борющихся с преступностью последствия. За шумихой Долинин и Лариса и даже полковник юстиции Хитров сумели рассмотреть принесенную им возникшим хайпом пользу по отношению к криминальной обстановке в городе, и к самим злоумышленникам. За всем этим внезапно появившимся медийным и социальным движением стало просматриваться некое организационное, общественное, общегородское начало, которое было направлено против городского криминалитета и на очищение города от преступности вообще. Стали образовываться различные клубы помощи таинственному защитнику, Сообщество его последователей и фанатов, молодежные союзы поддержки противостоянию криминалу, районные домовые дружины самозащиты и подобное. Наиболее же всего в активном сопротивлении городской преступности проявили себя три клуба: не убей, не воруй, не желая чужого, численность которых росла с каждым днем. Но и все прочие свободные и добровольно организованные сообщества горожан старались не отставать от лидеров в борьбе с преступностью. Среди них были такие, которые носили более экзотические наименования, например, «Камо и Деши, шурум «Шурум-бурум», «Кастет не поможет», «Не будь зверюгой», «Стой раз не свой», «Не дождешься», «Конец малине», «Бесконечная шконка», Твой дом тюрьма, не разевай пасть, поплатишься, дело номер, Ванька-встанька, наручники, мы тоже менты, стражи города, за решетку, забудь о воле, украл, сел, тюрьма ворам, отворот-поворот, каждый как прокурор. «За колючкой», «Возмездие», «Жди суда», «Наколка», «Отведем опасность», «Ух, мы», «Вместе мы сила» и прочие. Короче говоря, тема борьбы с городской преступностью стала очень модной и весьма востребованной. Какая-то айтишная компания, базирующаяся в городе, умудрилась быстро создать, пусть и не шедевральную, но вполне себе достойную и прилично работающую компьютерную игру, которая сразу же вышла в топ». А местная киностудия, прозванная в народе «Что нам дали, на то и сняли», дала горожанам обещание в скором времени отснять и выпустить в прокат сериал с участием известных актеров. Но, пожалуй, самыми главными достижениями, принесенными городу новыми переменами, были удивительное, боевое, активное настроение подавляющего числа его жителей, направленное на непримиримое отношение к преступлениям и преступникам, и новый, свежий, чистый и окрыленный дух, который пронизывал всех и каждого, создавая удивительную, приятную атмосферу, не только активно содействующую противостоянию преступности, но и привлекающую в город гостей. В общем, к радости почти всех жителей, образовавшийся союз активистов поспособствовал тому, что мегаполис стал в некотором роде подобным древним библейским городам-убежищем, в которых даже человек, убивший в другом месте, принимался в число горожан и мог безбоязненно жить, ибо его не выдавали на заслуженную им по закону казнь, но лишь до тех пор, пока он оставался в стенах поселения. В перспективе этому обновленному в наши дни убежищу после полной окончательной победы над преступностью, предстояло через жизнелюбие его жителей перейти на новый уровень чистоты и стать городом, Бессмертных